Глава восьмая. Пятница, 5 ноября. 8:45 вечера. Должен признаться, это поставило меня в тупик. Я был уверен, что кин с ней. И теперь тупо уставился на неё, на мерцание цветных теней на её лице, и слушал в темноте, как бьётся моё старое сердце. Что-нибудь не так? Нет, ответил я. Просто старый дурак решил поиграть в детектива, вот и всё. Она улыбнулась. В небе и вокруг меня вспыхнули последние ракеты, на сей раз зелёные, как тропические леса, приятный цвет, придающий что-то морсянское лицам, обращённым вверх. Синий меня слегка нервировал, как синий огни скорой помощи, а красный и снова воспоминание. Но на полпути к поверхности оно нырнуло в глубину. Что-то об этих огнях, их цвете, как они отражались на чьём-то лице, мистер Честли, — ласково признесла мисс Дерзи, — вы что-то плохо выглядите. На самом деле мне полегчало в стороне от дыма и жара костра. Сейчас важнее всего эта молодая женщина, которой, как говорила моя интуиция, могла грозить опасность. Послушайте, Диана, я взял ее за руку. Я думаю, вам следует кое-что узнать. И я приступил. Начал с записной книжки кино, затем рассказал о кроте, о перите. А смерть Лёна Митчелла и Джона Страза казалась бы случайностью, если рассматривать их по отдельности, но чем больше я думал и говорил об этом, тем чётче складывалась картина. Он сам сказал, что учился в Солнечном Береге. Только представьте, что это означало для такого как Кин, умницы, книгочей, немного бунтаря. Должно быть, учителя терпеть его не могли, почти так же как и ученики. Перед глазами возник его образ: мрачный, одинокий парнишка, ненавидящий свою школу, ненавидящий сверстников, живущий в мире фантазий. Может, изначально это было криком о помощи, или шуткой, или протестом против частной школы и того, что за ней стояло. Главное осмелился сделать первый шаг. А дальше всё просто. Пока он носил форму, его считали одним из наших. Представляю, как здорово было пройти невидимкой по старым коридорам, заглянуть в классные комнаты, смешаться с другими мальчиками. Это был захватывающий трепет одиночки, такой мощный, что вскоре перерос в омарк одержимости. Диана слушала молча. Мой рассказ строился на догадках, но воспринимался как правда, и чем дальше я заходил в своих предположениях, тем отчётливее виделся мне кин, мальчик, тем лучше я понимал, что он чувствовал, и тем больше ужас охватывал меня при мысли о том человеке, которым он стал. Интересно. Знал ли правду Леон? Марлинта. Джулиан Перец обвёл вокруг пальца, как прочим и меня. Хладнокровный тип этот Перец, особенно для такого юнца. Даже на крышу он не потерял самообладания, исчез, словно кошка, не дав себя перехватить, спрятался в тени и даже позволил обвинить Джона Страза вместо того, чтобы сознаться самому. Может, они просто бесились? Вы же знаете, как это бывает у мальчишек. Дурацкая была игра, вот они и доигрались, Лён упал, Пелец сбежал, предоставив смотрителю отдуваться, и уже 15 лет живёт с чувством вины. Подумать только, что может сотворить с ребёнком такое я представил кино и попытался разглядеть горькое ожесточение скрытой под маской и не смог есть некая непочтительность что-то от выскочки скрытая насмешка в словах но злоба настоящее злоба в это трудно поверить но если это не кин то кто же тогда он играет с нами сказал я мисс дерзи это его стиль Такое у него чувство юмора. По сути, это та же самая игра, но на этот раз он хочет довести ее до конца. Ему мало прятаться в тени. Он хочет ударить по Сент-Освальду там, где действительно больно. Но зачем? Я вздохнул. Вдруг разом страшно устав. «Мне он нравился», — ответил я не в попад. «Мне он и сейчас нравится». Последовало долгое молчание. «Вы вызвали полицию?» Марлин вызвала. Тогда его найдут. Не волнуйтесь, мистер Чесли. В конце концов, можем же мы выпить в честь вашего дня рождения.